Пока я ходил за ключами, отпирал дверь, он успел задремать, прислонившись лбом к косяку. Ведите его немедленно. И кардинал, который всего лишь пять минут назад размышлял о тщете мирских притязаний, подумал без всякого перехода, а вдруг он послан насчет избрания папы?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 Небо за окнами порозовело, свечи гасить еще было рано, но все-таки это уже рассвет, заря. Зловещий час суток миновал. Вошел приезжий. С первых же взгляда кардинал определил, что перед ним необычный гонец. Во-первых, настоящий гонец прежде всего упал бы на колени,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 Продолжал кардинал глухим невыразительным голосом. «Расскажите мне, что произошло. Бувиль пишет, что вы находились в свите королевы Клеменции, когда она направлялась во Францию». «Ага. Припоминаю, теперь там ты я вас и видел. И вы племянник мессира Толомей».